Александр Сергеевич Пушкин. Медный всадник. Петербургская повесть. Предисловие. Происшествие, описанное всей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытный могут справиться с известием, составленным Берхом. вступление На берегу пустынных волн стоял он, дом великих волн И в даль глядел. Придим широкая река неслась, Бедный челн по ней стремился одиноко. По мшистым, топким берегам чернели испы Здесь и там приют у богового чухонца. И лес, и ведомый лучам в тумане спрятанного солнца кругом шумел. И думал он: "Отсель грозить мы будем Шведу, здесь будет город Солашон от зла надменному соседу. Природа и здесь нам суждено Европу прорубить окно, ногою твёрдой стать к приморю. Сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам и сопируем на просторе простор. Прошло 100 лет, и юный град полночных стран, краса и диво. Из тьмы лесов и стоп и блат вознёсся пышно, горделиво, Где прежде финский рыболов, печальный пасынок природы, Один у низких берегов бросал в неведомые воды свой ветхой невод. Ныне там, по оживлённым берегам, Громады стройные теснятся дворцов и башен, Корабли толпой со всех концов земли К богатым пристаням стремятся В кранит оделась синева Мосты повисли над водами Темно-зелеными садами Ее покрылись острова И перед младшую столицей Померкла старая Москва Как перед новою царицей Парфироносная вдова Люблю тебя, Петра Творенья Люблю твой строгий, стройный вид. Не выдержавные течения, переговодь её гранит. Твоих ократ узор чугунный, твоих задумчивых ночей. Прозрачный сумрак, блеск безлунный, Когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады. И ясны спящие громады пустынных улиц и светла. Адмиралтейский грей глава и не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменит другую, спешит до да в ночи полчаса. Люблю зимы твадейшестойкой. Недвижный воздух и мороз, снег санул вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз, и блеск, и шум, и говор балов, а в час пирушек холостой, шатений пеннистых бокалов и пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость Потешных марсовых полей, Пехотных ратей и коней Однообразную красивость. В их стройно-зыблемом строю Лоскуть из их знамён победных Сиянье шапок этих медных Насквозь простреленных в бою. Люблю военная столица Твоей твердыни дым и гром, Когда полночная царица Слышит. Дарует сына в царский дом Или победу над врагом Россия снова торжествует Или, взломав свой синий лед Нева к морям его несет И, чуя вешние дни, ликует Красуйся, град Петров И стой, неколебима, как Россия Да умирится же с тобой И побежденная стихия Вождь ту и плен, старинный свой пусть волны финские забудут, и чат ты словою не будут тревожить вечный сон Петра. Была участная пора, об ней смешу воспоминания. Об ней, друзья мои, для вас начну своё повествование. Печален будет мой рассказ. Часть первая. Над замороченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Вскигая шумною волной края своей ограды стройной, едва меччалась, как больной в своей постели беспокойной. Уж выло поздно и темно, сердито бился дождь в окно, и ветер дул печально воя.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 Но ныне светом и молвой оно забытом. Наш герой живет в Коломне, где-то служит дичица знатных и не тужит ни о почующей родне, ни о забытой старине. Итак, домой пришед Евгений, стряхнул чинель, разделся, лег. Но долго он заснуть не мог, волненье разных размышлений. А о чём же думал он? О том, что был он беден, что трудом он должен был себе доставить и независимость и честь, что мог бы Бог ему прибавить ума и денег, что ведь есть такие праздно счастливцы, ума недалевые ленивцы, которым чист куда легко. Что служит он всего 2 года, он так же думал, что Погода не унималась, что река всё прибывала, что едва лесные мостов уже не сняли, и что с параши будет он ненадолго на три разлучён. Евгений тут вздохнул сердечно и рассмечтался, как поэт. Жениться мне зачем же нет? Оно и тяжело, конечно. Ну что ж, я, молодой и старов, трудился день и ночь готов, онкуй как себе устрою приют смиренный и простой, и в нём порашу успокою. Пройдёт быть, может, год другой, местечко получу. Порашу при поручу хозяйство наше и воспитание ребят, и станем жить и так до гроба рука с рукой дойдём мы оба. И внуки нас похоронят. Так он мечтал. И грустно было ему в ту ночь, и он шелал, чтоб ветер выл не так уныло, и чтобы дождь в окно стучал не так сердито. Сонные очи он наконец закрыл. И вот средие дымгла не настной ночи И бледный день уж настает, ужасный день. Нева всю ночь рвалась к морю против бури, Не одолев их буйной дури, и спорить стала ей не в мочь. Поутру над ее брегами теснился кучами народ, Любуясь брызгами, горами и пеной растеренный бот. Но силой ветров от залива Переграждённая Нева Обратно шла Гневна, бурлива И затопляя острова Погода пуще свирепела Нева вздувалась и ревела Котлом колокочи и клубясь И вдруг, как зверь остервенясь На город кинулась Пред нею всё побежало Всё вокруг вдруг опустело Воды вдруг втекли в подшёрный подвал, и крышёткам хлынули каналы, и всплыл Петруполь, как третон, по пояс в воду погружён. Осада христу, свои волны как воры лезут в окна чалныс расбега стёклы бьют кормой лачки подмокры пелиной облом кихижен брявны кровли товар запас льют торговли пожитки бледны и нищиты грозою стеснённые мосты гроба с размытого кладбища плывут а улицам народ зрит божьи гнев и кас и что вы Всё гибнет, кровь и ищи. Где будет всять в тот грозный год? Покойный царь ещё России со славой правил. На балкон печален, смущён вышел он и молвил: "С Божьей стихией и царя мне завладец!" Он шел и в туме скорбными очами на злое бедствие глядел. Стояли стогны озерами, и в них широкими реками вливались улицы. Творец казался островным печальным. Царь молвил: И с конца в конец по ближким улицам и дальним В опасный путь средь бурдых вод Его пустились генералы Спасать и страхом обуялый И дома тонущий народ Тогда на площади Петровой Где дом в углу воздется новый Где над возвышенным крыльцом С подъятой лапой как живые Стоят два льва сторожевые На север и мрабор, он увидел ком без шляпы. Руки ша крестом сидел, недвижно, страшно блядь, ты Евгений. Он страшился, бедный, не за себя. Он не слыхал, как поднимался жадный вал, ему подошвы подмывая, как дождь ему в лицо хлестал, как ветер буйно завывая, с него и шляпу вдруг сорвал вот чайный взоры на край один на ветвины где птичьины были словно горы из возмущённой глубины вставали волны там излились там буря выла там носились обломки бож бож там овы взлёзёг, как волнам почти у самого залива Собор не крашен Да иво и ветхый домик Там, о нет Вдавай дочь его параш Его мечта Или во сне он это видит Или вся наша И жизнь и что Как сон пустой На смешке неба над землей И он, как будто Околдован, как будто К мрамору прикован Сойти не может Вокруг него вода и больше ничего. Я обращен к нему спиною в неколебимой вышине, Над возмущенную небою, стоит с простертою рукою У мир на бронзовом коне». Часть вторая. Но ну вот, насытись разрушением и наглым буйством, утомясь, нева обратно повлеклась своим любуясь возмущением и покидая снебрежением свою добычу. Так, сладей, свирепой шайкой своей В село ворвавшись Ломит, режет, крушит и грабит Вопли, скрежет Насилие, брань, тревога, вой И грабежом отягощенный Боясь в погоне утомленной Спешат разбойники домой Добычу на пути роняя Вода спыла и мостовая Открылась И Евгений мой спешит душою, Замирая в надежде, страхе и тоске К едва смирившейся реке. Но торжеством победы полной Еще кипели залобно волны, и Как бы под ними тлел огонь, Еще их пена покрывала, И тяжело нева дышала, Как с битвы прибешавший конь. Евгений смотрит Видит лодку Он к ней бежит, как на находку Он перевозчика зовет И перевозчик беззаботный Его за гривенек охотно Через волны страшные везет И долго С бурными волнами Боролся опытный гребец И скрыться вглубь Беж их рядами Всечастный с терскими плотцами Готов был челн И наконец достиг он берега. Ей счаст ты знакомой улицей бежит, места знакомые. Колетить узначь не может. Ведь уж счастный, всё перед ним завалено, что сброшено, что стеснено,скривились домики, другие совсем обрушились иное волнами сдвинуты. Кругом, как будто в поле боевом, тела валяются. Евгений срымглав, не помни ничего и снимая от мучений, бежит туда, где ждёт его судьба с неведомым известьем, как с запечатанным письмом. И вот бежит уж он пред местью, и вот солив и близко дом. Что же это? Он остановился, пошёл назад и воротился. Глядит, идет, еще глядит Вот место, где их дом стоит Вот Ива, были здесь ворота Снесло их, видно, где же дом И полон сумрачной саботы Все ходит, ходит он кругом Толкует громко сам собою И вдруг, ударив лоб рукою, захохотал Ха-ха-ха-ха Ночная мгла на город трепетно сошла, Но долго жители не спали И меж собой утолковали о дне минувшем. Утро луч из-за усталых бледных туч Полеснул над тихою столицей И не нашел уже следов беды вчерашней. По греницей уже прикрыто было зло.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 граф Костов, поэт, любимый небесами, уж пел бессмерты бестеками несчастий Невских берегов. Но бедный, бедный мой Евгений, увы, его смищенный ум против ушастных потрясений не устоял. Меж резьды шум Невы и ветров раздавался в его ушах. Ужасных дум безмолвно полон, он скитался. Его отерзал какой-то сон. Прошла неделя, месяц, сон к себе домой не возвращался. Его пустынный уголок отдал найма, как выжил срок хозяин бедному поэту. Евгений за своим добром не приходил. Он скоро свету стал чужд, весь день бродил пешком, а спал на пристани, питался в окошко подданным куском. Одежда ветхая на нём рвалась и тлела, злые дети бросали камни вслед ему. Нередко кучерские плети его стигали, потому что он не распирал дороги уж никогда. Казалось, он Не примечал Он оглушён Был шумом внутренней тревоги И так он свой несчастный век Кулачил Ни зверь, ни человек Ни то, ни сё, ни житель света Ни призрак мёртвый А раз он спал У Невской пристани Ни лето клонились к осени Дышал ненастый ветер Мрачный вал Плескал на пристань Роп щепень и вязь об гладкий ступени, как чалобитчик у дверей, ему ни в념нощик судей. Идек простукся, ночь намокла. Дождь капал, ветер выл уныло, и с ним вдали в восьме начной перекликался часовой. Вскочил Евгений, вспомнил чиба вон прошлый ушис, торопливо он стал пошёл бродить и вдруг остановился и вокруг тихонько стал водить очими с повязью дикой на лице он очутился под столбами большого дома на крыльце с поднятой лапой как живые стояли львы сторожевые и прямо в тёмной вышине над гражданной скалою кумир с распростёртою рукой сидел да бронзовом коне евгений встрокнул приснились, в нём страшные мысли. Он узнал и место, где потом играл, где волны хищные толпились, он то язлобно вкруг него, и львов, и площадь, и того, кто неподвижно всвышался во мраке одной главой, того, чьей волей раковой подморем город основывался. Ужас синул в окрестном мгле. Какая дума на челе, какая сила в нём сокрыта. А в сом коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы, Не так ли ты над самой бездной, На высоте устой шелезной Россию поднял на дыбы? Кругом под ножиек у мира Безумец бедный обошел И взоры дикие навел На лик державцы полумира. Стеснилась круть его, Чулок решётке хладной прилегло, глаза подёрнулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипел кровь. Он мрачен стал, пред горделивым изстуканом и сугустистью в пальцы сжав, как обуянный силой чёрной. Добро строитель, чудотворный, шепнул он, злобно задрожав. Уж о тебе и вдруг срам глаз бежать пустился. Показалось ему, что грозного царя мгновенно гневом возгоря, Лицо тихонько обращалось. И он по площади пустой бежит и слышит за собой, Как будто гроба грохотанья, тяжелое звонкое скаканье По потрясенной мостовой. И озарен луною бледной, простершей руки к вышине, За ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. И всю ночь, без умиц педны, куда стопы не обращал, за ним под суду в садик бедный, с тяжёлым топотом скакал. И с той поры, когда случилось идти той площади ему, в его лице изображалось смитенье. Сердцу своему он прижимал поспешную руку, как бы его смиряя, муку картуши сношны снимал, смущённых глаз не подымал. И шёл вдоль сторонки. Остров малый на взморье виден. И иногда причалит с негодам туда рыбак на ловля запаздалый, и бедный ужон свой варит, или чиновник воздит гуляя в лодке в воскресенье пустынный островок. Не взросло там ни былинки, наводнение туда играя занесло домишка ветхой. Над водою остался он как чёрный куст. Его прошедшей весною свезли на барке. Был он пуст и весь разрушен. У порога нашли безумцы моего и тут же кладби труп его похоронили ради бога. Александр Сергеевич Пушкин. Медный всадник. Декламировал Джахангир Абдуллаев. 26 апреля 2021 года. Из ранних редакций, из рукописей поэмы. После стихов «И что с парашей будет он?» И на два, на три разлучен. Тут он разнежился сердечно И размечтался, как поэт. А почему ж? Зачем же нет? Я не богат, в том нет сомнения, И у параши нет имения. Ну что ж, какое дело нам? Уже ли только богачам жениться можно? Я устрою себе смиренный уголок и в нём порашу успокою: кровать, два стула, щей горшок, да сам большой. Чего мне более? Не будем приходить мы знать. По воскресеньям летом в поле с парашей буду я гулять, местечка выпрошу. Порашу при поручу хозяйство наше и воспитание ребят, и станем жить и так до гроба, рука с рукой дойдём мы оба и внуки нас похоронят. После стека и дом утощий народ. С одна идёт, как ну сенатор и видит: в лодке по морской плывёт военный губернатор, сенатор Обмер. Боже мой, сюда, воню, чтоб встань немножко, гляди, что видишь ты в окошко. Я вижу, что в лодке генерал плывёт ворот мимо будки. Ей богу, Точно. Кроме шутки. Да так. Сенатор отдохнул и просит чаю. Слава богу. Ну, граф наделал мне тревогу. Я думал, я с ума свихну. Черновой набросок описания Евгения. Он был чиновник небогатый, безродный, круглый сирота, собою бледный, рябоватый. Без рода, племени, связей, без денег, то есть без друзей. А впрочем, гражданин столичный, каких встречаете вы чму? От вас немало не отличные ни по лицу, ни по уму. Как все он вёл себя не строго, как вы о деньгах думал много, как вы с грустностью курил табак, как вы носил мундирный фрак. «Медный всадник» написан в 1833 году. Поэма представляет собой одно из самых глубоких, смелых и совершенных в художественном отношении произведений Пушкина. Поэт в нем с небывалой силой и смелостью показывает исторические закономерные противоречия жизни во всей их наготе, не стараясь искусственно сводить концы с концами там, где они не сходятся в самой действительности. В воене в обобщённой образной форме противопоставлены две силы: государство, олицетворённое в Петре I, а затем и в символическом образе ожившего памятника медного всадника, и человек, его личных, частных интересах и переживаниях. Говоря о Петре I, Пушкин вдохновенными стихами прославлял его великие домы, его творение град Петров, новую столицу, выстроенную устьине Невы под мором, на мшистых топких берегах, и из соображений военно-стратегических, экономических и для установления культурных связей с Европой. В поэме "Свяги переговорок" восхваляет великое государственное дело Петра, созданный им прекрасный город, полночных стран красу и дива. Но эти государственные соображения Петра оказываются причиной гибели ни в чём не повинного Евгения простого, обыкновенного человека. Он не герой, но он умеет и хочет трудиться. Я молод и здоров, трудиться день и ночь готов. Он смел во время наводнения, он страшился бедны не за себя, Он не слыхал, как поднимался шадный вал, ему подошвы подмывая. Он дерзко плывёт по едва смеривший синеве, чтобы узнать о судьбе своей невесты. Несмотря на бедность, Евгению дороже всего независимость и честь. Он ищтает о простом человеческом счастье, жениться на любимой девушке и скромно жить своим трудом. Наводнение, показанное в поэме как бунт покоренной, завоёванной стихии против Петра, губит его жизнь. Параша погибает, а он сходит с ума. Пётр I в своих великих государственных заботах не думал о беззащитных маленьких людях, принуждённых жить под угрозой гибели от наводнения. Трагическая судьба Евгения и глубокое горькое сочувствие её поэта выражены в медном садике с кромадной силой и поэтичностью. А в сцене столкновения безумного Евгения с «Медным садиком», его пламенного, мрачного протеста, злобной угрозы чудотворному строителю от лица жертв этого строительства, язык поэта становится таким же высоко патетическим, как и в торжественном вступлении к поэме. Заканчивается «Медный садик» скупым, сдержанным, нарочито прозаическим сообщением о гибели Евгения. Наводнение туда играя занесло до мишка ветхой. Его прошедшей весною свезли на барке. Был он пуст и весь разрушен. У порога нашли безумцы моего и тучи хладный труп его похоронили ради бога. Никакого эпилога возвращающего нас к первоначальной теме величественного Петербурга. Эпилога, примиряющего нас с исторически оправданной трагедией Евгения Пушкин не даёт. Противоречие между полным признанием правоты Петра I, не могущего считаться в своих государственных великих думах и делах с интересами отдельного человека, и полным же признанием правоты маленького человека, требующего, чтобы с его интересами считались. Это противоречие остаётся неразрешённым в поэме. Пушкин был вполне прав, так как это противоречие заключалось не в его мыслях, а в самой жизни. Оно было одним из самых острых процессов исторического развития это противоречие между благом государства и счастьем отдельной личности неизбежно, пока существует классовое общество, и исчезнет оно вместе с окончательным его уничтожением. В художественном отношении "Медный всадник" представляет собой чудо искусства в предельно ограниченном объёме, в поэме всего 481 стих заключено множество ярких, живых и высокопоэтических картин. Посмотрите, например, рассыпанные перед читателем во вступлении отдельные образы, из которых составляется цельный, величественный образ Петербурга. Насыщенный силой и динамикой из ряда частных картин слагающийся описание наводнения, удивительное по поэтичности и яркости изображение бреда безумного Евгения и многое другое отличает от других пушкинских поэм медду обсадника и удивительная гибкость и разнообразие его стилей от то торжественного и слегка архаизированного, то предельно простого, разговорного, но всегда поэтичного. Особый характер придаёт поэме применение приёмов почти музыкального строения образов, повторений с некоторыми вариациями одних и тех же слов и выражений. Старожевые львы над крыльцом дома, образ памяти к кумиру на бронзовом коне, проведение через всю поэму в разных изменениях одного и того же тематического мотива тоштья и ветра, невы в бесчисленных её аспектах и тому подобное, не говоря уже о прославленной звукозаписи этой удивительной поэмы. Ссылки Пушкина на Мицкевича в примечаниях и поэме имеют в виду серию стихотворений Мицкевича о Петербурге, в недавно перед тем вышедшей в свет третьей части его поэмы Поминки. Несмотря на доброжелательный тон упоминания о Мицкевиче, Пушкин в ряде мест описания Петербурга во вступлении, а также отчасти при изображении памятника Петру I, валимизирует с польским поэтом, выразившим в своих стихах резко отрицательное мнение и о Петре I, и о его деятельности, и о Петербурге, и о русских вообще. Медный всадник не был напечатан при жизни Пушкина, так как Николай I потребовал от поэта таких изменений в тексте поэмы, которые он не захотел делать. Поэма была напечатана вскоре после смерти Пушкина в переработке Жуковского, совершенно исказившего основной её смысл. С. М. Бондач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 На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн И вдаль глядел Пред ним широко река неслась Бедный челн по ней стремился одиноко По мшистым топким берегам Чернели избы здесь и там Приют убогого чухонца И лес, неведомый лучам в тумане спрятанного солнца, кругом шумел. И думал он: "Отсель грозить мы будем Шведу, здесь будет город Солашон над зла надменному соседу. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твёрдой стать при море". Сюда по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам И запируем на просторе. Прошло сто лет, и юный град Полночных стран краса и дива Из тьмы лесов, из стоп и блат Вознесся пышно, горделиво.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 Корабли, толпой со всех концов земли к богатым пристаням стремятся в границы оделоссе Нева, мосты повисли над водами, темно-зелёными садами её покрылись острова, и перед младшей столицей померкла старая Москва, как перед новой царицей парфероност едва. Люблю тебя, Петра творенье. Люблю твой строгий, стройный вид, Не выдержавные теченья, Береговодь её гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей, Прозрачный сумрак, Блеск без луны, Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады И ясны спящие громады Пустынных улиц и светла Адмиралтейская игла И, не пуская тьму ночную На золотые небеса Одна заря сменить Другую спешит Да в ночи полчаса Люблю Зимы твоей жестокой Недвижный воздух И мороз Бег санок вдоль невы широкой Девичьи лица ярче роз И блеск и шум и говор балов, а в час пирушки холостой, а пенистых бокалов и пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость Потешных марсовых полей, Пехотных рати и коней Однообразную красивость В их стройно-зыблемом строю Лоскуть из их знамен победных Сиянье шапок этих медных Насквозь простреленных в бою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 Красуйся, град Петров, И стой, неколебима, как Россия, Да умирится же с тобой И побежденная стихия. Вражду и плен старинный свой Пусть волны финские забудут И тщеттой злобою не будут Тревожить вечный сон Петра. Была ужасная пора, Об ней свежо воспоминанья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 Влеская шумною волной в края своей ограды стройной нева мячалась как больной в своей постели беспокойной уж было поздно и темно сердито бился дождь в окно и ветер дул печально воя кто в то время из гостей домой пришёл девкень ей молодой вой объям нашего героя с вот этим именем оно звучить приятно с ним давно мой перо к тому уж доростно прозвание нам его не нужно хотя в минувшие времена оно быть может и блистало и вот пером кармизна в родных преданиях прозвучало но ныне светом и молвой оно забыто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 Что река всё пребывала, Что едва лесневый мостов уже не сняли, И что с парашей будет он Не на два на три разлучён. Евгений тут вздохнул сердечно И распочтался как поэт. «Жениться мне? Зачем же нет? Оно и тяжёло, конечно, Но что ж, я молод и здоров,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 Так он мечтал, и грустно было ему в ту ночь, И он желал, чтоб ветер был не так уныло, И чтоб от дождь в окно стучал не так сердито. Сонны очи он, наконец, окрыл, И вот рядеет мгла ненастной ночи, И бледный день уж настает, ужасный день.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 Перегорождённая Нева обратно шла, гневна, бурливо, и затопляя острова, по года пуще свирепела, Нева вступалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь извервясь, до город кинулась. Преднею всё побежало, всё вокруг вдруг опустело. Воды вдруг втекли в подземный подвал, и крышёткам хлынули каналы, и всплыл Петрополь, как третон, по пояс в воду погружён. Осада! Приступ. Приступ! Слые волны, как воры, лезут в окна. Челны с разбега стекла бьют кормой. Лотки под мокрой пеленой. Обломки хижин, бревны, кровли. Товар с опасливой торговлей. Пожидки бледной нищеты. Грозой стесненные мосты. Гроба с размытого кладбища. Плывут по улицам. Народ! Народ! Сриц, божь, гоняв и кас и чтот. Увы! Всё гибнет, кров и пища. Где будет всять в тот грозный год? Покойный царь ещё России со славой правил. На балкон печален, смучен вышел он и молвил: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 из конца в конец по ближчим улицам и дальним в опасный путь средь бурды хвот его пустились генералы спасать и страхом обуялы и дом тонущий народ тогда на площади петровой где дом в углу воздётся новый к тя над два свышенным крыльцом с поднятой лапой как шевые стоят два льва старыжилые Наsevere Murad moranom yeykom без шляпы, руки ша крестом сидел, не дышит, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, не за себя. Он не слыхал, как поднимался шадный вал, ему подошвы подмывая, как дождь ему в лицо хлестал, как ветер буйно завывая, с него и шляпу вдруг сорвал. Его отчаянный взоры на край один наведены, где твищны были, словно горы, из возмущённой глубины вставали волны, там излились, там буря выла, там носились обломки. Боже, Боже, там! Увы, близёхонько к волнам, Почти у самого залива Забор не крашены, да ива и ветхой домик. Там, о не, вдова и дочь его параша, Его мечта! Или во сне он это видит, Или вся наша из жизни что, Как сон пустой,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 Умир на бронзовом коне. Часть вторая Ну вот, насытясь разрушением И наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась, Своим любуюсь возмущением И покидая с небрежением Свою добычу. Так, злодей, Свирепой шайкою своей В село ворвавшись Ломит, режет, крушит и грабит Воплить, скрежет Насилие, брань, тревога, вой И грабежом отягощенный Боясь погони утомленной Спешат разбойники домой Добычу на пути роняя Вода сбыла и мостовая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 Евгений смотрит, видит лодку. Он к ней бежит, как на находку. Он перевозчика зовет, И перевозчик беззаботный его за гривенек Охотно через волны страшный везет. И долго с бурными волнами Боролся опытный гребец. И скрыться вглубь ешь их рядами, Всечастный с терскими плотцами, Готов был челн. И наконец достиг он берега. Несчастный, знакомой улицей бежит в места знакомые, калечит, узнать не может. Ведь ужасный, всё перед ним свалено, что сброшено, что стеснено, скривились домики, другие совсем обрушились иные волнами сдвинуты кругом, как будто в поле боевом тела валяются. Евкений Срымглав не помни ничего и снимагая от мучений бежит туда, где ждёт его судьба с неведным известием, как с запечатанным письмом. И вот бежит уж он предместием, и вот салив и близко к дом. Что же это? Он остановился, пошёл назад и вратился. Гледит, едёт, ещё глечит. Вот место, где их дом стоит. Вот ива, были здесь вороты, снесло их, видно. Где же дом? И полон сумрачной заботы всё ходит, ходит он гругом, толкует громко сам с собою. И вдруг ударил лоп рукой и захохотал. Ночная мгла На город трепетно сошла, но долго жители не спали И меж собою толковали о дне минувшем. Утро луч из-за усталых бледных туч Болеснул над тихою столицей И не нашел уже следов беды вчерашней. Багреницей уже прикрыто было зло. Порядок прежний всё вошло, уже по улицам свободным, своим бесчувствием холодным ходил народ. Чиновный люд, покинув свой ночной приют, на службу шёл. Торгаж отважный, неунывая открывал ни воя грабленный подвал, собирая свой убыток важный на ближнем выместить. С дворов свозили лодки, граф хвостов, поэт, любимый небесами, уж пел бессмертны бестеками несчастий невских берегов. Но бедный, бедный мой Евгений, увы, его смеценный ум против участных потрясений не устоял. Меж резьды шум Невы и ветров раздавался в его ушах, Ужасных дум безмолвно полон, он скитался. Его терзал какой-то сон. Прошла неделя, месяц, сон к себе домой не возвращался. Ему пустынный уголок отдал наймы, как выжил срок хозяин бедному поэту. Евгений за своим добром не приходил. Он скоро свету стал чушт, Весь день бродил пешком, А спал на пристани, Питался в окошко подданным куском. Одежда ветхая на нем Рвалась и тлела. Злые дети бросали камни вслед ему. Нередко кучерские плети его стегали, Потому что он не разбирал дороги Уж никогда. Казалось, он...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 Ропще пени, и биясь об гладкие ступени, Как челобитчик у дверей, Ему невнемлющих судей. И дяк проснулся. Мрачно было, дождь капал, Ветер был уныло, И с ним вдали во тьме ночной Перекликался часовой. Пскочил Евгений, Вспомнил, чьи бы он прошлый ужас, Торопливо он встал, пошёл бродить и вдруг остановился и вокруг тихонько стал водить очами с боязнью дикой на лице он очутился под столбами большого дома на крыльце с поднятой лапой как шевые стояли львы сторожевые и прямо в тёмной вышине над ограждённой скалою кумир с распростёртою рукой сидел на бронзовом коне евгений встрокнул Прояснились в нем страшные мысли Он узнал и место, где потом играл Где волны хищные толпились Бунтуя злобно вокруг него И львов, и площадь, и того, кто неподвижно возвышался Во мраке медной угловой Того, чьей волею роковой Под морем город основался Ужасен он в окрестной мгле Какая дума на челе Какая сила в нем сокрыта А в сём коне какой огонь? Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы, Не так ли ты над самой бездой, На высоте устой шелезной Россию поднял на дыбы? Кругом подножия кумира Безумец бедный обошёл И взоры дикие навёл На лик державцы полумира. Стеснилась грудь его Чело к решетке хладной прилегло, глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипела кровь. Он мрачен стал, пред горделивым истуканом, и, зубы стиснув, пальцы сжав, как обуяны силы черный. «Добро, строитель чудотворный!» — шепнул он, злобно задрожав. «Ужо тебе!» — и вдруг с ремглав бежать пустился показалось ему, что грозный царям гновенный гневом возгоря, лицо тихонько обращалось, и он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто гробы грохотанье, тяжёлый звонкое скаканье по потрясённой мостовой, и озарён луною бледной, простёрши руки к вышине, за ним несётся всадник медный на звонко скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный куда стопы не обращал, за ним повсюду в садик бедный с тяжёлым топотом скакал. И с той поры, когда случилось идти той площади ему, в его лице изображалось смятение. К сердцу своему он прижимал поспешную руку, как бы его смиряя муку картуши сношены снимал, смущённых глаз не подымал и шёл сторонкой остров малый на взморье виден и иногда причалит с негодам туда рыбак на ловле запоздалый и бедный ушин свой варит или чиновник возедит гуляя в лодке воскресение пустынный островок не vzraslo там ни былинки наводнение туда играя занесло домишка ветхой Над водою остался он, как черный куст. Его, прошедшую весною, свезли на барке. Был он пуст и весь разрушен. У порога нашли безумца моего, И тут же хладный труп его похоронили ради Бога. Александр Сергеевич Пушкин, медный всадник, декламировал Джихангир Абдуллаев 26 апреля 2021 года.